Глава 13. Луна. Зачем я просила об этом? Почему я умоляла об этом? Почему я ставила себя на первое место в этой ситуации? Я моргнула, когда посмотрела на Эди, которая закрыла лицо руками, а её плечи вздрагивали. Обычно она сильная ради нас. Обычно она знает, что делать. Но в этой ситуации нет ничего обычного. Меня ужасает то, как многое изменилось за такой короткий период времени. Моя жизнь свернула с бесконечной прямой линии, с которой я сейчас неслась на американские горки без начала, середины и конца. Я живу в другом штате. Найт ненавидит меня. Я ненавижу Найта. Роза умирает. Я целовала девушку, и простите за слабые культурные отсылки, мне это понравилось. В песне Katy Perry Kissed You Girl есть слова: "Я поцеловала девушку, и мне понравилось". На самом деле, понравилось недостаточно для того, чтобы менять сторону, хотя, может быть, хотя единственный человек, которого я когда-либо хотела, был моим лучшим другом, но достаточно, чтобы не жалеть об этом. Это было сложность, из-за которой я не могла сейчас концентрироваться. Я разбила сердце. Ну, возможно. Джош перестал писать мне. Его сообщения без ответа собраны в отдельную папку моего телефона, как разбитые мечты на верёвке для белья, влажные от слёз моей вины. А сейчас это неперевариваемые новости, которые мне как-то надо проглотить. Доклад лежал между Эди и мной на столе, ждал, пока его просмотрят. Я встала и хлопнула ладонью по столу, вскрикнув: Нет. Правда, я так не сделала. Я расхаживала вперёд и назад по кухне, поднимая голову вверх и усмехаясь. Хорошее избавление. Только вот этого я тоже не сделала. Я разрыдалась и убежала в комнату. Я чувствую. Чувствую. Ну или хотела так сделать. На самом деле я просто сижу здесь и смотрю на маму. Настоящую маму. то, которая здесь ради меня с того момента, как узнала о моём существовании, та единственная, которая считается Эди. Это всё, что они смогли достать, прошептала я. Я надеюсь, что мой голос не потрясёт её и вытащит из краха. Это сработало. Она посмотрела на меня сквозь пальцы, а затем выпрямилась, вытирая слёзы с лица. Честный детектив Она прочистила горло, пытаясь быть крутой. Я знала, что она будет крута в этом. Знала, что не станет делать из этого шоу, заставлять меня чувствовать себя неловко. Я кивнула. Он сказал, что она жила в Рио в течение последних 8 лет со своей мамой. Работала в компании по продаже поддельного парфюма в магазине в её доме. Нет партнёров, нет детей, нет семьи. У неё была кошка по имени Луар. Кажется, она проходила через трудные тёмные времена. Она умерла от передоза 18 месяцев назад. Моя биологическая мама мертва. Я должна чувствовать опустошение. Я должна чувствовать себя свободной. Я должна чувствовать и всё. Я прикусила нижнюю губу, дёргая её и не зная, как реагировать. Валь всё ещё была моей биологической матерью. Кроме того, она женщина, которая бросила меня, женщина, которая испортила меня, женщина, которая хотела использовать меня как пешку, но ещё женщина, которая назвала Каталуар, лунный свет на португальском. У Валь было много образов в моей жизни. Все они окрашивали её уродливо. Люди ошибались. Я не святая, Луна. Я способна примерять образы тоже. Просто не знала, как это делать до настоящего момента. Каким-то образом я встала. Эди поднялась за мной. У тебя есть мама, выделила она, хлопая ладонью по груди. У тебя есть я, Луна. У тебя всегда есть я. Я знаю. Я улыбнулась. Разговаривай больше. Её выражение смягчилось. Я стараюсь. Я стараюсь всю мою жизнь. Это просто когда слова выходят, они делают это сами по себе. Ты не поняла? Она сжала мои руки, аккуратно встряхивая. У неё глупая ухмылка, такую я видела у папы, когда он смотрел на неё с любовью. Она всегда смотрит на меня, а не сквозь меня. Теперь ты свободна. Свободна разговаривать, свободно общаться, свободно быть кем угодно, а не тем человеком, которым она сделала тебя, когда ушла. Я знаю, прошептала я. Но так ли это? Что, если это не освободило меня? Что, если мне суждено разговаривать в случайные срывы? Мы обе переступали с ноги на ногу, будто огромный слон стоял в комнате. Надо решить кое-что. Твой папа должен. Я скажу ему, перебила я. Да, я знаю, что мне надо делать, на что я способна. Вал больше нет, чтобы напоминать мне о том, что мои слова ничего не значат, что мой голос не важен. Эди права. Пришло время сбросить старую кожу того человека, которым я была. и стать кем-то ещё. Человеком, который нужен Найту, человеком, которого заслужили папа Эдди и Рейсер. Я собираюсь поговорить с папой. Словами. Входи. Папа всё ещё одет в костюм, оторвал взгляд от бумаг на рабочем столе. Он переложил бумаги, чтобы просто что-то сделать руками, и устало улыбнулся мне. Что-то настораживающее было в выражении его лица, когда он смотрел на меня. Любовь, погружённая в страдания, окутанная горькой жалостью. Хотя бы не разочарование. Никогда не разочарование. Я закрыла за собой двери, прошла к кожаному креслу верблюжьего цвета, стоящему перед ним. Я утонула в нём, вес того, что было во мне, тянул меня вниз. не прерывая зрительного контакта, я впилась ногтями в нежную кожу ладоней, пока они не пронзили её. Я вздохнула от боли. Я могу сделать это. Я делала это с Найтом, с Эди на вечеринке перед толпой незнакомцев. Но каким-то образом всё это было по-другому. Мой папа был обманут Вал. Она специально забеременела. Он не хотел меня И всё же он вынужден был воспитывать меня самостоятельно в первые дни моей жизни. И это было нелегко из-за отсутствия общения со мной. Они называли его немым, потому что он мало разговаривал, а его дочь по-настоящему добила его из-за нехватки слов. Всё нормально? Он нахмурился, осознавая то, как меняется атмосфера в комнате. А может, это я меняюсь? Я привыкла быть зависимой, маленькой напуганный, но последние несколько месяцев изменили меня. Я всё ещё развиваюсь, меняюсь, как глина, вращаясь вокруг крошечных изменений, но таких значимых для моей жизни. Каждая вмятина формирует меня. Я открыла рот. Он уронил ручку. Мои губы задвигались, его глаза расширились. Я улыбнулась. Он прислушался. Ничего особенного, прошептала я, беспокоясь о том, как мои губы формируют слова. Грусть смешалась с победным чувством. Единственная причина, по которой я говорю, это смерть моей мамы. Примирение невозможно. Я потеряла что-то навсегда, но приобрела нечто другое. Я дотянулась до его руки через стол, сжимая её дрожащими пальцами. Наконец-то свободную. Ручка, которая была там секунду назад, упала на кожаный планер. Я заметила это, потому что всё вокруг подсвечивалось, будто я по экстазе или чем-то типа того. Я хочу признаться, папа. Я не знаю, какой реакции ждать от него. Мой папа делал всё, чтобы я заговорила. Лучшие терапевты стучали к нам в дверь. лучшие психологи и эксперты в области моего заболевания. Дюжину раз я видела, как дрожит его спина от слёз, когда он думал, что я не вижу, как он оплакивал слова, которые никогда не покидали мои ворта. Тогда я была не готова, а сейчас я готова. Луна. Он закрыл рот дрожащей рукой. Я вытащила свою руку из его ладони и положила её на стол. Вал умерла. Я сказала: "Как ты? Я попросила Эди нанять кое-кого для расследования. Прости, папа, я не хотела сделать тебе больно, но мне надо было знать". Вдруг он сделал резкое движение. Ручка с чернилами покатилась по столу и упала на ковёр. Он покачал головой, а затем встал, обогнул стол и поднял меня на ноги. Его взгляд направлен прямо в мои глаза. Он говорил так много вещей, которые папа скрывал все эти годы. Я думала, что он хочет обнять меня, но к моему удивлению, он опустился на колени, глядя на меня блестящими глазами. Ты разговариваешь. Он выглядел удивлённым. Я засмеялась. Я всегда смеюсь. Это ужасно, что момент моего прозрения омрачен смертью биологической матери. А потом я заплакала, слезы текли по щекам, впитываясь в мою рубашку. Поговорим о кисло-сладких моментах. Я имею в виду, ты... Он сглотнул. Разговариваешь? С некоторыми людьми. Виновата, виновата, виновата. Куча поверх кучи черная туманная вина. с некоторыми тобой, Эдди, Найтом. С каких пор? С а, несколько недель назад. Луна. Он прошептал. Папа, скажи снова. Папа. Я улыбнулась. Он закрыл глаза, делая глубокий вздох. Снова. Пожалуйста. Папа. Его плечи затряслись. Не от рыданий, а от счастья. Счастья, которое я поселила в нём. Я пьяна своей новой силой. Скажи опять. Его голос стал мягким. Папа. Тренд. Мистер Рексрот. Отец. Я приподняла брови. Он засмеялся, открыв глаза. Гусиные лапки появились вокруг глаз, восхитительные. Что насчёт твоего брата? А что о нём? Он одарил меня взглядом типа: "Ты серьёзно?" И я подняла его с колен. Я зарылась лицом в его грудь, вдыхая запах. Ненавижу то, что он выглядит как человек, только что вышедший из тюрьмы, счастливым, с облегчением на лице. Я приговорила его к реальности, которую он не желал, заперев его в ситуацию, в которой он страдал каждый день. Я попытаюсь. Я я не контролирую это, папа. Всё не так пока что. Прости, вздохнула я. А ты злишься? В какой именно части я должен злиться? На тот факт, что моя дочь хочет лучше понять своё прошлое, и по всей видимости, я где-то облажался, раз она не осмелилась спросить меня о своей матери. Или на то, что ты только что подарила мне то, о чем я мечтал с того дня, когда ты перестала разговаривать? Первое, определенно первое, засмеялась я. Между нами капала меланхолия. Это очень важный момент, вершина горы. Я разговариваю с отцом, говорю ему, что знаю, что моя мама умерла, а он не выглядит удивленным. Кстати. Почему он не выглядит удивлённым? Будто прочитав мои мысли, он откашлялся и посмотрел вниз. Ты знала, Вал, сказала я. В моём голосе не было обвинения. Он кивнул. Это было излишним, воспитывать её после стольких лет. Плюс она так сильно тебя ранила, что я не могу заставить себя думать о том, что случилось бы, если всё нормально. Я перебила его. Я все поняла. Господи, он покачал головой и снова обнимая меня, твой голос, он прекрасен. Я люблю тебя, прошептала я ему в костюм. В моих словах есть жизнь, значение и пульсация. Я сказала их снова. Я люблю тебя, папа. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Он поднял меня на руки, словно маленькую девочку, вращаясь на месте и зарываясь носом в мои волосы. Слёзы катились по нашим лицам. Из ручки вытекли последние чернила, оставляя отметку в наших жизнях навсегда на папином ковре. Я знаю, и это заставляет трепетать моё сердце, что он никогда не поменяет этот ковёр. Он будет смотреть на него каждый день, вспоминая то, как всё случилось, и беречь его. Я тоже люблю тебя, малышка.